инсулин и гормон роста. Первые результаты экспериментов с круглыми червями в 1990-е годы произвели эффект разорвавшейся бомбы. В лабораторных условиях круглые черви нормально живут в среднем 20 дней, но после внесения небольшого изменения в их ДНК они жили вдвое дольше. Не только средняя продолжительность их жизни возросла до 40 дней, но также максимальная продолжительность жизни составила более 50 дней. Вскоре после этого и другие лаборатории смогли подтвердить полученные результаты. Появились публикации о других сходных изменениях в ДНК, которые также влияли на увеличение продолжительности жизни червей. Сопоставление друг с другом данных различных исследований привело к открытию ряда взаимосогласованных генов, совместно формирующих путь передачи сигнала, который определяет продолжительность жизни круглых червей. Если при скрещивании множества различных круглых червей возникали варианты с различными аномалиями ДНК, Продолжительность жизни их потомков могла возрасти в 4, а то и в 8 раз. До сих пор никто не предполагал, что горстка генов может так сильно влиять на продолжительность жизни. Открытие вызвало подлинный бум в проведении научных исследований. Непосредственное объяснение увеличившейся продолжительности жизни Было найдено в том, что эти гены регулируют длительность стадии личинки – круглого червя. Круглые черви проходят различные стадии развития, так же как гусеницы и бабочки. В стадии личинки круглые черви живут долго, но не размножаются. Окончательное объяснение долгой жизни круглых червей – сводится к тому, что при неблагоприятных условиях они могут переходить в стадию личинки, отказываться на короткое время от размножения и выжидать, пока условия не станут более благоприятными. С помощью этой стратегии круглые черви повышают шансы на индивидуальное выживание и приспособляемость вида в целом. Вначале исследователи полагали, что следовало говорить об особом механизме приспособляемости круглых червей и не переносить полученные данные на другие виды живых существ. Поэтому опять-таки стало большим сюрпризом, когда молекулярный механизм был шаг за шагом разгадан. Гены пути передачи сигнала, позволяющего круглым червям пребывать в стадии личинки, не были уникальными и имели большое сходство с генами, кодирующими инсулин и гормон роста. Речь идет о нейромедиаторах, используемых другими живыми существами, млекопитающими и человеком, в управлении обменом веществ и развитием организма. Отмечаемое сходство, возможно, указывает на то, что такой путь передачи сигнала может в других, более высокоорганизованных организмах приводить к подобному эффекту продления жизни. В последующие годы эта гипотеза подтверждалась все больше и больше. Сначала было показано, что у дрозофил меньшая активность сигналов инсулина и гормона роста приводило к появлению более мелких особей с большей продолжительностью жизни. Исследования не ограничивались насекомыми. Генетические эксперименты были повторены на мышах, и у них пониженный сигнал инсулина и гормона роста давал эффект продления жизни при уменьшении размеров особей. В настоящее время уже ясно, что личиночный, регулирующий продолжительность жизни путь передачи сигнала, эволюционно, так сказать, законсервирован, и схожий биологический механизм встречается у различных видов живых существ. Воздействие его, однако, меняется в зависимости от вида. У круглых червей оно очень сильно, у дрозофил выражено слабее, у мышей сравнительно невелико. Разумеется, вопрос в том, как подобный механизм действует у человека. Инсулин и гормон роста управляют ростом и развитием, они участвуют в сжигании сахаров и жиров, от них зависит сохранение энергии в жировой ткани, они влияют на целый ряд процессов, имеющих решающее значение для жизни. Но Оказывают ли влияние инсулин и гормон роста на ее продолжительность? Самое первое указание на то, что меньшая активность сигналов гормона роста может быть благоприятной для человека, было получено при наблюдении пациентов с редкой выраженной аномалией, так называемым синдромом ларона. Примечание. Ларон Родился в 1927 году. Израильский эндокринолог впервые описал карликовость, вызванную генетическим дефектом. Синдром Ларона. Конец примечания. Такое отклонение прежде всего встречается в семьях, где родители находятся в родстве друг с другом. В большинстве случаев синдром проявляется у одного ребенка из четырех. В этом случае оба родителя передают поврежденный ген ребенку. Родители сами являются носителями поврежденного гена, но они не больны, потому что также располагают и хорошо функционирующим геном. У них все хромосомы двойные, кроме Y-хромосомы отца. Причина возникновения синдрома заключается в том, что молекула, к которой поступает гормон роста, повреждена, и сигнал роста дальше не передается. Физическое и умственное развитие детей тормозится, развивается карликовость. Можно было бы ожидать, что затронутые болезнью члены семьи рано умрут. Однако многие из них наделены высокой ожидаемой продолжительностью жизни. В высшей степени поразительно то, что они чрезвычайно редко болеют диабетом, и раком, болезнями типичными для других людей в пожилом возрасте. В этом отношении у таких пациентов, пожалуй, скорее есть что-то общее с долгоживущими карликовыми мышами или карликовыми летучими мышами, хотя сигнал гормона роста у них прерывается в другом месте. Вообще говоря, из вышесказанного следует, что дольше живет тот кто обходится меньшим количеством гормона роста, но тогда он останется малорослым. В Лейдене группы исследователей, возглавляемые Эллине Слагбоум и мною, выяснили, влияют ли генетически обусловленные варианты инсулина и гормона роста на скорость нормального старения человека. У испытуемых преклонного возраста мы исследовали гены, задействованные в инсулине и гармонии роста. Благодаря быстро возросшим возможностям прочтения ДНК, нам удалось установить тончайшие генетические различия у людей 85-летнего возраста. Варианты, возникшие благодаря механизму полового размножения, биологически могут рассматриваться как результат случайных генетических экспериментов. Те испытуемые, которые были носителями одного или нескольких тонких различий и у которых сигнал инсулина и гормона роста был поэтому менее активен, были малорослы, и смертность у них была ниже, так как мы уже видели у червей, плодовых мушек и мышей. Другие исследователи на примере столетних получили подобные результаты. Эволюционно законсервированный механизм, влияющий на продолжительность жизни червей, дрозофил и мышей, активен и у человека. Но в сравнении с генетическими экспериментами в лаборатории, естественные генетические различия среди населения в целом невелики, и влияние их, в отличие от червей-дрозофил, ограничено. В Лейдене где в нашем распоряжении сведения о многих семьях долгожителей мы задались вопросом, имеются ли там генетические варианты с менее активным сигналом инсулина и гормона роста. Прямой взаимосвязи мы не обнаружили. Результат вовсе не был для нас неожиданностью. В ходе исследований мы могли убедиться, что члены семей долгожителей выглядели точно так же, как и те люди, которых мы называем, что называется, нормальными. Они были такого же роста и такой же комплекции, нисколько не меньше, в отличие от генетических вариантов червей, дрозофил и мышей. Как же соотносятся негативные результаты для семей долгожителей с позитивными результатами для 85-летних? Мы думаем, что семьи долгожителей обладают другим, генетически обусловленным биологическим механизмом, который позволяет им прожить в среднем более долгую и здоровую жизнь. Вероятно, есть различные пути передачи сигнала, разнообразные непосредственные причины для достижения подобного благоприятного воздействия на состояние нашего организма. Иногда кажется, что пути передачи сигнала пересекают друг друга, сцепляются. Так, например, мы смогли показать, что у выходцев из семей долгожителей реже встречается диабет, у них более низкий уровень сахара в крови и лучший метаболизм, как раз те самые биохимические характеристики, которые часто встречаются и у мышей долгожителей. Отметим, что с менее активным сигналом инсулина и гормона роста – Как правило, связаны благоприятные биологические эффекты и более долгая жизнь. Инсулин и гормон роста абсолютно необходимы для нормального развития и для выживания. Но в преклонном возрасте они, очевидно, могут оказывать неблагоприятное действие. Мы вновь сталкиваемся с примером антагонистической плейотропии. Глава 6 Воспалительная реакция – другой пример того же феномена. Хотя активная иммунная система способствует выживанию, в преклонном возрасте такая особенность может приводить к нежелательным побочным эффектам. То, что как следует наладить наш организм в преклонном возрасте, вряд ли удастся, нас не должно удивлять. Ведь в течение бесконечно длинной цепи поколений оптимизировались только начало жизни, фаза развития и период взросления. Завершающий период жизни с точки зрения эволюции – всего лишь довесок к ней. Чего, во всяком случае, не следует делать, так это упрямо настаивать, что все должно оставаться так, как было на ранней стадии нашей взрослой жизни. Мы знаем, что человеку в пожилом возрасте – вредно повышать низкую концентрацию гормона роста до уровня, существовавшего в период наступления половой зрелости. Глядя в зеркало, кажется, что из-за явного роста мышечной ткани выглядишь более сильным. Однако твои силы вовсе не возросли в том же объеме, и сахарный метаболизм выведен из равновесия. Возможно также, что прием гормона роста повышает риск заболевания раком. Уже есть подтверждение, что к тому же приводит так называемая нормализация с помощью гормональных таблеток пониженного уровня эстрогена во время менопаузы. Наше тело и наш мозг сложные системы, и мы уверены, что в ближайшем будущем сможем лучше их регулировать, особенно в пожилом возрасте. Но от предлагаемых сегодня чудодейственных средств не следует ожидать слишком многого, и человек не будет дольше оставаться здоровым, глотая гормоны, витамины, аминокислоты и минералы, кроме, конечно, тех случаев, когда восполнить недостаток этих веществ действительно необходимо.